«Выстрелы!» Только тогда он осмелился приоткрыть дверь и увидел бегущего человека в вишневом плаще. Карл и его мать переглянулись. «В вишнёвом плаще?» — спросил король. «В ответил герцог Алансонский. «А этот вишневый плащ не вызывает у вас подозрений на кого-нибудь?» Герцог Алансонский напряг всю силу своей воли, чтобы ответить как можно естественнее. «Должен признаться, вашему величеству, по первому взгляду мне показалось, что это плащ одного из моих дворян». «А как зовут этого дворянина?» «Месье Доламоль». «А почему же этот месье Доламоль был не при вас, как этого требовала его должность?» «Я отпустил его», — ответил герцог. «Хорошо, ступайте», — сказал Карл. Герцог Алансонский направился к той двери, в которую входил.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 — Да, это правда, Анрио, — сказал король. — Но все же говорят, что ты в заговоре. — Против кого? — Против меня. — Сир, если бы я против вас злоумышлял, я мог бы все предоставить обстоятельствам, когда ваша лошадь с перебитой ногой не могла подняться, а разъяренный кабан набросился на ваше величество. — Смерть дьявола, ведь он прав, матушка. Но все-таки... «Кто же был у вас сегодня ночью?» — спросила Екатерина. «Мадам, в такие времена, когда так трудно отвечать даже за собственные действия, я не могу брать на себя ответственность за действия других. Я ушел из моих покоев в 7 часов вечера, а в десять брат мой Карл увел меня с собой. Всю ночь я провел с ним. Так как все время я был с его величеством, откуда я мог знать, что происходит у меня дома?»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 «Это рассердит Маргариту, зато обрадует Анрио!» Затем он позвал офицера своей стражи и приказал сказать Генриху, что король просит его к себе, но тотчас раздумал. «Нет, не надо, я сам пойду к нему. А ты, Алансон, предупреди Анжу и Гиза!» И выйдя из своих покоев, он пошел по маленькой винтовой лестнице, которая вела в третий этаж к покоям Генриха Наварского.